Греция. 1996. Греция явилась мне довольно неожиданно в 1952 году. Я никогда не изучал греческого языка, и все, что я в действительности знал о классической культуре, было почерпнуто мною из теней и отзвуков ее в литературе других стран, которые я изучал, главным образом Франции и Германии. В основном, конечно, Франции. Я бросил заниматься немецким после первого курса в Оксфорде, когда университетские правила изменились и нам, студентам, разрешили изучать язык и литературу только одной страны. Мне однажды попался грек, очень пришедшийся мне по душе, на такой давнишний, что казалось, он явился чуть ли не из иной вселенной. Хотя его идеи и до сих пор меня волнуют, они легли в основу моей ранней книги «Аристос» 1964. Это был Гераклит. Но сам я попал к Эгейскому морю скорее как «Одиссей», в один из самых тяжких периодов его плавания, беспомощный, без спутников, чуть было не захлебнувшийся в волнах и вроде бы годный лишь на то, чтобы быть преданным полному забвению. И правда, я отправился в Грецию на грани отчаяния. Я знал или скорее чувствовал, что хочу, как бесчисленное множество других, быть писателем, но уже тогда, в тумане юношеских мечтаний, смутно догадывался, что одного желания недостаточно — И что практических средств его осуществления, терпения, готовности тяжко работать, родители мои были вовсе не богаты, мне явно не хватает. Я не ощущал в себе абсолютно никакого призвания к поистине тяжкому учительскому труду, а мое первое знакомство с университетским миром в Пуатье было в высшей степени обескураживающим. Я уже к тому времени понял, что учить значит по необходимости притворяться, но до меня еще не дошло, что «Писать» означает ровно то же самое. И расстался с университетским миром Пуатье без больших сожалений. Он со мной тоже, кроме, пожалуй, теперь уже покойного профессора Аджуан Лео, бывшего другом замечательного писателя Жильена Грака. Но во Франции мне, во всяком случае, удалось понять и принять, что я был рожден в иной культуре, ином классе и иной стране. Все, на что я оказался способен, это затаить глубочайшую неприязнь к своим, особенно к их самым империалистическим чертам, к предельно раздутому мифу о Великой Британии, все еще расстравляющему их души. Империя, король, страна и все такое прочее. Отчасти именно Франция, но в гораздо большей степени Греция, впоследствии помогли мне разглядеть зачастую фатальное безрассудство абсолютизма, монархизма и шовинистического патриотизма. и что если у меня есть настоящая родина к северу от Ла-Манша, то она находится на Зеленом острове, называемом Англией, в большей в тысячу раз степени, чем заудушающим, порождающим клаустрофобию занавесом, называемым Юнион-Джак, отгораживающим Великобританию и Соединенное, и все более разъединенное королевство. Все, что я знал тогда о современной Греции, было искажено двумя совершенно неверными представлениями. Все мое поколение было ослеплено подвигами горстки одиночек, сражавшихся бок о бок с мужественными бойцами греческого сопротивления с 1939 по 1945 год. Аура современных героев каким-то образом оживила и украсила позолотой наши грезы о тех прекрасных собою, смелых и богоподобных Андарте и их подругах, которые когда-то обитали на горе Олимп. Примечание. Андарте. Полулюди-полубоги. например, Геракл, латинизированный греческий. «Мы понимали, нам с ними не сравняться, мое поколение не успело на войну против нацистов и опоздало к вспышкам мировой воинственности в Корее, Малайзии и прочих полыхнувших вслед за ними местах. Мы читали обо всех блистательных подвигах на Крите, как в провинции сегодня читают о громких событиях в Голливуде. Во все это было трудновато поверить, словно события происходили не совсем в реальности, Во всяком случае, уж никак не в нашей реальности, а скорее на страницах романа. Это давало нам возможность покачиваться на волнах в стране лотофагов, а не жить в той реальности, где мы на самом деле обитали. И она, эта реальность, самым серьезным образом спутала мои представления во всем, что касалось школы, теперь уже закрытой, в которой меня забросила судьба. Это был колледж Анаргириуса и Олениуса на острове Специи, Теперь я понимаю, что это было заведение насквозь коррумпированное, и предполагать, что оно представляет собой микрокосм всей страны, как, боюсь, мне тогда поначалу казалось, было и глупо, и совершенно несправедливо. Поначалу значительную часть времени в этой школе на специи я проводил, презирая многое, фактически большинство из того, что казалось мне характерно греческим, особенно характерные черты культуры и социальной жизни страны. Половина того, чем приходилось жить на острове, казалась мне просто дурной шуткой. Жить почти в виду Микен и Эпидавруса и великого множества других вершин древнегреческой истории и быть замурованным в явно абсурдном подобии британской частной школы оказалось таким смехотворным, таким лобовым столкновением несовместимых ценностей, что многие мои английские коллеги, как я потом узнал, сломались под тяжестью этого несоответствия. Когда-то в Англии я был старостой своего класса во внешне похожей на эту частной мужской школе, в Бетфорде, и потребовался Оксфорд, экзистенциализм, к которому приметался еще и подобный пению сирен глаз марксизма. Плюс несколько лет в промежутке, его называют взрослением, чтобы стыдливо отречься от мелких триумфов моего личного прошлого. Школа в специи стала тошнотворной эмблемой старого режима. всеми силами цепляющегося за хоть какое-то подобие власти. Я не осознавал, до какой степени погрузился в среду твердолобых сторонников греческого правого крыла. Было прямо-таки честью оказаться уволенным из школы, как случилось со мной и многими моими коллегами, греками и англичанами, в 1953 году. Мы, иностранцы на острове Специи, сознавали, что попали в некое место сродни борделю в обществе, состоящим из самых разных людей, питающих надежду стать художниками. Порой казалось, что мы перепуганные девственницы с севера, трепещущие на грани профессиональной проституции. Я был спасен от того, чтобы слишком поспешно скинуть себя метафорические одежды, страстно влюбившись в страну, впоследствии прозванную мною Агрия Эллада или природная Греция. Я безнадежно, непреодолимо, влюбился в природную Грецию в первый же день после моего приезда в Афины. На специи я скоро понял, что жизнь в стенах инфантильной бюрократической школы и жизнь в диких, заросших сосновыми лесами холмах острова и на его восхитительно пустынных песчаных берегах — это жизнь двух совершенно разных, фактически просто исключающих друг друга миров. Они существовали как бы на двух разных планетах, на полкосмоса, отстоящих друг от друга. Природная Греция была так прекрасна, что от этой красоты перехватывала дыхание и замирало сердце. Почти все теперешние попытки передать ее в современном искусстве на этом фоне казались смехотворными и непристойными. В июне 1952 года я отправился на гору Парнас и совершенно неожиданно встретил там музу у самого пика Люакюра. Она казалась очень дальней родственницей, прапрапра -пра -пра внучкой той Эрато, которую мне предстояло значительно позже придумать для моей мантиссы. На самом деле она была невероятно застенчивой и столь же недоверчивой молодой пастушкой, совершенно явно не пожелавшей сочувствовать глупой гордости англичанина, забравшегося на не такую уж трудную гору. Взойти на Парнас — это всего лишь долгая прогулка, и особого альпинизма тут вовсе не требуется. Но Парнас дал мне тогда, как, вероятно, Всякая попытка на него взобраться – неоценимый урок. Это и была реальная Греция, и единственно реальный свет. И до тех пор, пока я не решился познать или хотя бы изредка иметь возможность воспроизводить в памяти эти божественные высоты, я по-честному не должен был называть себя ни поэтом, ни писателем. В последнее время я взялся перечитывать свои дневники начала 50-х. Надеюсь, когда-нибудь они будут опубликованы именно в том виде, Как я их тогда писал, боюсь мне вовсе не к чести, поскольку по большей части их, кажется, писал человек, попавший в рай земной, но сознательно и упрямо закрывавший на это глаза. Реальная Греция началась для меня в тот день 1952 года, когда я стоял на пике ля -Кюра. А очень скоро вслед за тем, только что встретив по-крестьянски невозмутимую пастушку, я попал ногой в волчий капкан. Полезное предупреждения со стороны Греции, что не следует воспринимать огромное счастье как нечто само собой разумеющееся. Почти абсолютная моя неспособность разглядеть сквозь густой смог спецайской школы, какова реальная Греция и что она значит, не только для меня, но для всех, кто имел счастье туда поехать, теперь меня ужасает и вызывает чувство стыда. Я много раз пытался передать природную душу Греции в стихах, и столько же раз мне это не удавалось. особенно в сравнении с многими греческими поэтами, такими как Кавафис, Сеферис, Ритсус, Элитис и другими, к которым я вскоре почувствовал огромнейшее уважение. Мне только жаль, что я не знаю Демотика настолько, чтобы ощутить истинный вкус их стихов. К этим поэтам я добавил бы малоизвестный здесь у нас в Британии, вечно плетущиеся позади всех, произведение Стратиса Циркаса. Его трилогия 1960-65 годов «Неуправляемые общества» «Акебеметес Политеес» должна, несомненно, считаться одной из важнейших работ XX века о современной Греции и о других уголках Европы вообще. Я полагаю, что точно так же, как некоторые люди рождаются левшами физически, судьба и влияние мудрости Гераклита и Сократа, которые меня привлекали всегда гораздо сильнее, чем Иисус Христос. Склоняет некоторых из нас к социальной, политической и моральной ливизне. Возможно, мое восхищение циркасом уже позволило вам догадаться об этом. Я испытываю глубочайшее сочувствие и жалость к стране, перенесшая не только всеобщий ужас и боль нацистской оккупации, но и долго окутывавшую ее тьму атаманской империи в предыдущие века. Многое в сегодняшней Греции по-прежнему меня раздражает или смешит, в зависимости от обстоятельств. Но я давным-давно решил не повторять тех ошибок, которые совершал в 1951 году. Я всегда помню, сколько она выстрадала, как фатально расколота и насколько по-прежнему ее древняя душа остается проматерью для всех нас, и тем не менее, какой по-молодому прекрасной она все еще может нам являться. Греция это словно двойное чудо, экзистенциальное и историческое. Она не просто есть, она есть всегда. Как сам свет. Она есть в каждом сейчас. Мне хотелось бы завершить это несколько шизофреническое повествование о том, что на самом деле было настоящей историей любви, чем-то вроде консумации брака. В ноябре 1966 года меня пригласили снова приехать на специи Сюзи и Лилет Ботасис жена и дочь, игравшего на физгармонии Аскиса, с которым я познакомился там на его вилле 45 лет назад. На остров нас доставил с Демоу на быстроходном катере, а на берегу бухты Агия Параскеви, чуть ниже самой виллы, нас встретила Лилит с мужем. Они отвели нас на виллу, где мы познакомились с матерью Лилит, Сьюзи. Мы — это я сам, моя пачерица Анна. Она впервые побывала на острове совсем маленькой девочкой и с тех пор была гораздо ближе к нему, чем я. Эйлин Уорбертон, американка, которая пишет мою биографию, и моя финская приятельница. Кирки Кефалея, уже написавшая книгу о том, что со мной происходило в Греции. Греческий опыт. Когда много лет назад Кирки впервые написала мне, я ответил ей, в общем-то, отказом, в том смысле, что у меня, к сожалению, не найдется свободного времени для еще одной иностранной студентки. Но девушка с таким именем, Кирки Церцея, кто из любящих Гомера и Джойса мог всерьез отказать ей? В конце концов мы все-таки встретились – и у меня тут же нашлась еще одна причина влюбиться в Грецию. Я не смог отыскать волшебного корня моли, чтобы противостоять ее чарам. И не существовало на свете никого, кроме этих троих, с кем я более охотно совершил бы это глубоко трогавшее меня возвращение на специи. Не могу по-настоящему описать это, но самым глубоким впечатлением было какое-то почти неожиданно подтвердившееся ощущение, что не напрасно все эти годы я жил не только храня в памяти эти необыкновенные пейзажи, но и в своем воображении посреди них. Большинство возвращений приносят нам разочарование, но возвращение суда никогда. Семья Батасис сыграла не такую уж незначительную роль в революции 1821 года, той самой, за которую отдал жизнь Байрон, и дом их, как и весь остров, полон реликвий и напоминаний о тогдашней борьбе против атаманской тирании. дом пропах свободой, а цикламены, сосны, море, тишь непередаваемой красоты вокруг. Такие возвращения и люди, сделавшие это возможным, трогают человека до слез. Счастливая случайность всегда редкость, счастливая реальность — здесь слова бессильны.